Глава 6. 18 ноября, 8 часов 4 минуты по гонконгскому времени. Коулун, Китайская Народная Республика. Грей приготовился шагнуть в логово льва. Точнее, в данном конкретном случае, в логово львицы. Он стоял в квартале Монгкок на полуострове Коулун, окруженный толчьей утреннего часа пик. Вокруг, под промозглым дождем, спешили пешеходы, опустив головы. Кто-то под зонтом, другие, довольствуясь широкими бамбуковыми шляпами. Всюду, куда ни падал взгляд Грея, шло движение. Машины медленно ползли по узким улочкам между высоченными небоскребами. На балконах, подобно флагам тысячи государств, трепыхалось развешенное белье. По тротуарам тек нескончаемый людской поток. Даже запахи менялись с каждым дуновением ветра. Аппетитный аромат свиных шкварок, едкое дыхание тайских специй, резкое зловоние переполненных мусорных баков, тошнотворная пряность духов от проходящей мимо женщины. Вокруг звучали голоса, крики, в основном призывы торговцев, привлеченных европейским лицом Грея. «Эй, босс, догадайся, за сколько я отдам этот костюм!» «Слушай, хочешь задешево самые настоящие швейцарские часы? Очень хорошая еда! Очень вкусная! Заходи, попробуй!» Какофония Коулуна оглушала. Нью-Йорк считает себя многолюдным, но по сравнению с этой людской давкой он показался бы городом призраков. Полуостров Коулун составляет половину того, что считается Гонконгом. Вторая половина, остров Гонконг, на той стороне залива Виктория, занят преимущественно особняками, сверкающими небоскребами и зелеными парками, окружающими со всех сторон величественную гору Виктория. Рано утром, еще до восхода солнца, Грей и Ковальский подошли к берегу на своем угнанном быстроходном катере – Их встретили манящие силуэты небоскребов, возвышающиеся на острове Гонконг, похожие на современный изумрудный город из страны Оз, обещающий волшебное удовлетворение любого желания за определенную плату, что, возможно, для этого упадочного места действительно соответствовало истине. Но вместо этого Грей приказал Ковальски направить катер к убогому причалу на другой, серой и безликой стороне Гонконга, сюда, в Коулун. В ожидании информации из Вашингтона они проспали два часа в дешевой гостинице. Как только эта информация поступила, Грей повел Ковальский в район красных фонарей Монгкок с его беспорядочно разбросанными барами, борделями, саунами и ресторанами. «Сюда», — сказал Грей, сверевшись с картой. Оставив позади шумный многолюдный центральный проспект, он направился в лабиринт узких переулков. С каждым новым поворотом призывы обратить внимание звучали все громче, однако при виде двух европейских лиц манящие улыбки сменялись угрюмой подозрительностью. «Кажется, нам нужен вот этот дом», — сказал Грей. Свернув в узкий переулок, он подошел к комплексу из трех семнадцатиэтажных жилых зданий, связанных пешеходными переходами в единое внушительное сооружение. В целом оно напоминало ржавую гору с наростами из гофрированного железа и дерева, «Даже балконы, в отличие от соседних зданий, были наглухо запечатаны решетками. Но все же и тут сушилось на ветру белье, развешенное на горизонтальных шестах или натянутых веревках». «Похоже на тюрьму», — заметил Ковальский. «В каком-то смысле это действительно было так. Экономическая действительность удерживала обитателей здания в заперти не менее надежно, чем стальные прутьи решеток» но только по слухам это не относилось к тем, кто занимал верхние этажи, расположенные ближе к солнцу и свежему воздуху. Судя по разведданным, поступившим из штаба Сигмы, именно здесь обосновалась триада Дуанджи джи Грей пришел сюда, чтобы встретиться с главой триады, снискавшей себе зловещую славу. Доктор Хван Пак продал Грея и его спутников триаде, заманив их в западню, устроенную в казино Собон. Женщина, стоящая во главе преступного клана, никому не показывала свое лицо и, похоже, очень не любила, когда кто-нибудь начинал слишком пристально смотреть в ее сторону. Грей пошел на огромный риск, заявившись сюда. Но у него не было выбора. Какая-то преступная группировка похитила Сейхан. Грей сомневался, что это было делом рук триады Дуан-Джи. Когда Сейхан в Макао заталкивали в черный кадиллак, он успел увидеть европейские лица – Скорее всего, это были местные португальцы, а китайские триады с нескрываемым презрением относились ко всем белым. Так кто же похитил Сейхан и куда ее увезли? Грей надеялся на то, что она жива. Ее могли пристрелить прямо на улицах Макао, однако этого не произошло. Надежда была очень слабая, но Пирс схватился за нее обеими руками. Ему в голову приходило только одно возможное объяснение этого похищения. В прошлом основная деятельность Дуан-Джи была сосредоточена как раз в Макао, поэтому ее главарь, скорее всего, по-прежнему сохранила там обширные связи и знала всех ведущих игроков. Что гораздо важнее, у нее имелись люди и средства, которые были нужны Грею, чтобы прийти на выручку Сейхан, чтобы спасти родную дочь главы триады. «Но что, если она убьет меня, не дав мне высказаться?» «Последний шанс повернуть назад», — обернувшись к Ковальски, сказал Пирс. «Я могу пойти один. Возможно, так даже будет лучше». То же самое он уже говорил еще в гостинице, и ответ был тот же самый. «Да пошел ты!» — бросил Ковальский, направляясь к закрытой двери. Грей присоединился к нему, не отставая ни на шаг. Они распахнули стальную дверь, открытую днем, но запирающуюся на ночь. За каждым их движением следили — Кто подозрительно, кто с ненавистью, но большинство равнодушно. За дверью находился внутренний дворик между тремя зданиями. Небо над головой заслоняли пешеходные переходы и различные шатки и сооружения, но непрерывно моросящий дождь все-таки находил дорогу вниз, стекая слезинками со всех поверхностей. По периметру двора тянулись импровизированные магазинчики, в том числе мясная лавка со щипанными гусями, свисающими с крючьев, табачный ларек, винный магазин и даже кондитерская, на прилавках которой пестрели товары, слишком яркие и жизнерадостные для такого унылого места. «Лестница вон там», — указал Ковальский. Судя по всему, единственным путем наверх были открытые лестницы, карабкавшиеся по стенам всех трех зданий. Грей понятия не имел, в котором из трех строений разместилась триада Дуанджи и имело ли это какое-нибудь значение. Поэтому они с Ковальски подошли к ближайшей лестнице и начали подниматься вверх. Расчет заключался в том, чтобы обходить комплекс до тех пор, пока их кто-нибудь не остановит. Предпочтительно тот, кто не станет сначала стрелять, а только потом задавать вопросы. Оставив самостейный торговый комплекс, внизу пирс и Ковальски поднимались все выше и выше, к жилым этажам. Проходя мимо открытых дверей, Грей заглядывал в них. Квартиры представляли собой весьма странное зрелище. От пола до потолка возвышались составленные в штабеля большие коробки из стальной проволоки, похожие на кроличьи клетки. Внутри сидели или лежали люди. Судя по всему, они могли позволить себе только такое жилище – Однако обитатели клеток делали все возможное, чтобы превратить их в отдельный дом. Стены были завешены бамбуковыми циновками или шторами, сделанными из куска брезента. Кое-где даже светились экраны телевизоров. Из всех клеток вырывались густые облака табачного дыма, которому все равно не удавалось полностью заглушить запах немытых тел. Мимо пробежала жирная, бурая крыса. «Умная тварь!» – пробормотал Ковальский. Проходя по площадке десятого этажа, Грей заметил направленный на лестницу стеклянный глаз камеры видеонаблюдения. Работа триады. «Вероятно, мы поднялись уже достаточно высоко», — наконец сказал он. «Несомненно, за нами уже наблюдают». Поднявшись на следующую площадку, Пирс свернул с лестницы, направился по открытому коридору, выходящему во внутренний двор, и остановился перед объективом камеры видеонаблюдения. Медленно подняв руку к ремню, двумя пальцами вытащил пистолет и положил его под ноги. Ковальский проделал тот же самый ритуал с автоматом. «Я хочу встретиться с Гуань инь главой Дуан-Джи», — громко произнес Грей, обращаясь к видеокамере и всем, кто его слышал. Ответ последовал незамедлительно. Впереди и сзади хлопнули двери. В коридор вышли четверо с остальными прутьями и длинными ножами. «Похоже, о мирной беседе придется забыть». Пригнувшись, Грей ударил ногой ближайшего к нему боевика по колену. Тот повалился назад, и командор с силой ткнул ему кулаком в горло, отчего тот повалился на пол, судорожно пытаясь отдышаться. Грей присел, уклоняясь от рубящего удара ножом, едва не сбрившим ему волосы на макушке, и подобрал свой пистолет. Подскочив к нападавшему вплотную, Грей перехватил его руку, заламывая ее, обхватил шею противника и приставил дуло пистолета к его уху. У него за спиной Ковальский оглушил первого противника и выхватил из его обмякшей руки стальной пруд. Стремительно развернувшись, великан ударил второго боевика по плечу. Выпавший нож с громким стуком упал на пол. Ковальский с предостерегающим видом снова поднял пруд, но его противник попятился назад, прижимая руку к разбитому плечу. Грей снова повернулся к видеокамере. «Я только хочу поговорить», — отчетливо произнес он. В доказательство своих слов он отпустил боевика и оттолкнул его прочь, после чего опять наклонился и положил пистолет на пол. Затем поднял руки, показывая камере пустые ладони. Ему хотелось верить, что это нападение было лишь испытанием. Грей ждал, чувствуя, как по спине текут струйки пота. Казалось, во всем комплексе воцарилась полная тишина. Даже отголоски звуков телевизоров и радио смолкли. Внезапно позади Грея раздался рев Ковальский. «Неужели никто из вас не говорит по-английски, черт побери?» В дальнем конце коридора открылась дверь. «Я говорю». Из тени в коридор вышла фигура. Это был высокий мужчина с забранными в пучок седыми волосами. Хотя ему было уже за 60, в каждом его движении сквозила грация и силы. В одной руке старик держал длинный изогнутый меч, старинный китайский клинок «Дао». Другая его рука лежала на рукоятке торчащего из кобуры Зигзауэра. «Что вы хотите сказать нашей достопочтенной повелительнице?» Грей понял, что неправильный ответ будет стоить им жизни. «Передайте ей, я принес известие относительно дочери Май Фьонг Ли». Судя по безучастному лицу старика с мечом, это имя ему ни о чем не говорило. Ничего не сказав, он развернулся и спокойно удалился за дверь. И снова оставалось только ждать. Один из охранников рявкнул что-то по-китайски, заставляя Грея и Ковальски отступить на несколько шагов назад, чтобы другой смог забрать их оружие. — Становится все лучше и лучше, — в полголоса заметил Ковальски. Напряжение возросло, как натянутая рояльная струна. Наконец вернулся старик, снова появившийся из полумрака за дверью. — Наша повелительница милостиво согласилась встретиться с вами, — объявил он. Грей почувствовал, как узел в груди слегка ослаб. Но если ей не понравится то, что вы скажете, предупредил старик, ее лицо будет последним, что ты увидишь в этой жизни. Грей в этом не сомневался. 8 часов 44 минуты. Сейха начнулась в кромешной темноте. Она осталась неподвижно лежать. Инстинкт выживания восходил к жестоким годам, проведенным на улицах Бангкока и Пнумпене. Сейхан ждала, когда рассеется туман у нее в голове. Из черного колодца медленно поднимались воспоминания. Ее схватили, усыпили каким-то наркотиком, завязали глаза. Судя по ощущению вгрызающихся вплоть веревок, запястья и щиколотки ей также связали. На глазах у нее по-прежнему оставалась плотная повязка, однако просачивающийся через края свет позволял предположить, что сейчас уже день. Не тот ли это самый день, когда ее схватили? У Сейхан перед глазами мелькнула картина столкновения. Мотоцикл опрокидывается, Грей и Ковальски отлетают в сторону. Живы ли они? Она не хотела верить в обратное. Отчаяние подтачивает решимость, а ей сейчас для того, чтобы выжить, потребуется вся сила воли до да последней капли. Сейхан напрягла все свои органы чувств, пытаясь сориентироваться. Она лежала на какой-то жесткой металлической поверхности, пахнущей машинным маслом. Вибрация и периодическая тряска указывали на то, что это какое-то транспортное средство. Может быть джип, может быть пикап, но куда ее везут? «Почему ее просто не убили на месте?» Ответ на этот вопрос был очевиден. Судя по всему, кто-то проведал о том, что за ее голову обещана внушительная награда, и вознамерился ее продать. «Вы можете больше не притворяться, что спите». Этот голос прозвучал всего в каком-нибудь футе от нее. Сейхан внутренне вздрогнула. Суровая и жестокая молодость, проведенная в переулках трущоб, подточила ее чувство до совершенства, И, тем не менее, она даже не подозревала, что кто-то находится так близко. Это лишило ее присутствия духа. Неизвестный не просто хранил полное молчание. Он не подавал никаких признаков жизни, словно вообще не существовал. «Во-первых, можете расслабиться», — продолжал мужчина на безукоризненном кантонском диалекте, однако в его голосе прозвучал европейский выговор. Учитывая то, что дело происходило в Макао, акцент, скорее всего, был португальским. «Мы не собираемся вас убивать и вообще плохо с вами обращаться. По крайней мере, лично я. Речь идет о чисто деловом обмене». «Значит, она была права. Кто-то собирался продать ее, заработав неплохие деньги. Однако утешения в этом было мало. Во-вторых, что касается ваших друзей...» На этот раз Сейхан не смогла совладать с собой и вздрогнула, представив себе рассудительное лицо Грея и ухмыляющуюся физиономию Ковальски. Живы ли они? Незнакомец с укором усмехнулся. «Они живы», — сказал он, читая молодую женщину, словно раскрытую книгу. «Но, боюсь, это лишь временно. Нам потребовалось какое-то время, чтобы выйти на их след, и оказалось, что они заявились в самое неожиданное место, в логово нашего соперника». Это поставило меня в тупик, заставило гадать «зачем». Но затем я решил, что это не имеет никакого значения. Есть одна старинная китайская поговорка «и дзян шуан цяо». Полагаю, она как нельзя лучше подходит к данной ситуации. Сейхан мысленно перевела «одна стрела, два стервятника». Она поняла, что это означает, и у нее похолодело в душе. Китайская фраза имела тот же смысл, что и более привычное «выражение». Одним выстрелом двух зайцев. 8 часов 58 минут. Двери кабины лифта открылись, доставив пассажиров из преисподней на небеса. Грей прошел следом за стариком с мечом на мансардный этаж здания. Здесь не было ни удушливой тесноты, ни грязи нижних этажей комплекса. Просторное помещение было обставлено белой мебелью с плавными обводами. Пол сиял полированным бамбуковым паркетом. Повсюду в горшках стояли орхидеи всех форм и цветов. Огромный аквариум в форме застывшей волны кишел мириадами белоснежных рыбок. Он служил перегородкой, отделяющей кухню в европейском стиле, наполненную матовым блеском нержавеющей стали. Однако самым главным отличием от отвратительного ландшафта нижних этажей было обилие света – Даже низким тучам, моросящим нескончаемым дождем, не удавалось приглушить яркость красок. Громадные окна смотрели на Коулун, открывая с высоты птичьего полета панораму сверкающих гонконгских небоскребов. Посреди мансардного этажа располагался атриум со стеклянными стенами, открытый небу над головой. В пруду с плавающими лилиями, окруженным буйством растений и цветов, журчал фонтан. На водной глади покачивался простой фонарик в форме лотоса – Над ним склонилась стройная фигура в перепоясанном халате. Протянув руку с длинной тонкой палочкой, фигура зажгла новую свечу в фонарике. Грей мысленно представил себе праздник в Макао. Тысячи огоньков, своим сиянием говорящих о памяти по-близким, ушедшим из жизни. Его проводили от лифта к атриуму. Ковальский угрюмо оглянулся на лифт. «Почему мы перлись 14 этажей пешком, когда можно было воспользоваться лифтом, твою мать?» Вероятно, лифт предназначался исключительно для членов триады, но Грей не стал разъяснять это своему товарищу, полностью сосредоточив внимание на фигуре за стеклянной перегородкой. Старик с мечом подвел их к двери, ведущей в атриум. «Оставайтесь здесь». Женщина, по аккуратным босым ногам и изгибу бедер было очевидно, что эта женщина по-прежнему стояла, нагнувшись к фонарику, обхватив обеими руками горящую палочку с благовониями. Целых две минуты никто не нарушал молчание. Ковальский нетерпеливо ерзал, но и у него хватило ума не раскрывать рот. Наконец, женщина отвесила пруду низкий поклон, выпрямилась и обернулась. Капюшон, надетый для защиты от дождя, длинными складками обрамлял ее лицо. Подойдя к двери, женщина медленно ее открыла и с бесконечным изяществом прошла на мансарду. — Приветствую вас, Гуань Инь, — учтиво произнес старик, склоняя голову. «Мхгай, Джон!» Вынырнув из рукава, белая рука тронула старика за запястье, после чего глава Дуан-Джи повернулась к Грею. «Ты упомянул о Майфе-Онгли», сказала она, и в ее голосе, тихом и спокойном, прозвучала зловещая сталь. «Ты пришел говорить о той, кто давно умерла». «Но только не в воспоминаниях своей матери». Женщина никак не отреагировала на его слова, демонстрируя полное самообладание. Когда она, наконец, заговорила, снова ее голос прозвучал еще тише. «И снова ты говоришь об умершей». Майф Йонгли была жива несколько часов назад, когда прибыла в Макао в поисках своей матери. Женщина лишь чуть опустила подбородок, возможно, осознав, как близка была к тому, чтобы убить свою собственную дочь. Теперь, вероятно, она гадала, говорит ли этот человек правду. «Значит, это вы были в казино Лиссабон?» Грей кивнул на Ковальский. «Нас было трое. Доктор Хван Пак опознал вашу брошь в форме дракона. Он сказал, что знает вас. Поэтому мы прибыли в Макао, чтобы выяснить правду». Презрительный смешок. «Но что такое правда?» — спросила женщина. В ее голосе прозвучали сомнения и недоверие. «Если позволите». Грей указал на карман куртки, куда положили телефон боевики Триада, обыскавшие его. «Только осторожно», — предостерег Джуан. Достав телефон, Пирс вошел в каталог фотографий. Пролистав его, он раскрыл папку, озаглавленную «Сейхан», и, перебирая фотографии, нашел лицо молодой женщины, снятое крупным планом. Грей взглянул на этот снимок, и его захлестнула тревога за судьбу «Сейхан», но он совладал с собой и твердой рукой протянул женщине телефон в качестве доказательства. Гуанинь подалась вперед. Лицо ее по-прежнему оставалось скрыто капюшоном, что не позволяло прочитать его выражение. Но потому, какой нетвердой походкой она шагнула вперед, Грей понял, что она узнала лицо на фотографии и с огромным трудом сдерживает надежду. Даже по прошествии 20 лет мать не могла не узнать собственную дочь. Грей предложил Гуанинь взять телефон. «Там есть и другие снимки. Можете пролистать их все». Гуанинь протянула было руку, но ее пальцы дрогнули, словно в глубине души она боялась узнать правду. «Если ее дочь по-прежнему жива, что это говорит о матери, которая ее не искала?» Наконец, дрожащие пальцы забрали телефон у Грея. Повернувшись ко всем спиной, Гуанинь просмотрела фотографии. Наступило долгое молчание И вдруг женщина бессильно опустилась на колени на бамбуковый паркет. Движения Джуана были настолько стремительными, что Грей едва успел их заметить. Мгновение назад старик стоял рядом с ним, и вот он уже опустился на колено рядом со своей госпожой, грозно направив меч на посторонних, приказывая им оставаться на месте. «Это она?» — прошептала Гуанинь. «Как такое возможно?» Грей не мог себе представить, какие эмоции борются у нее в груди. Чувство вины, стыд, надежда, радость, страх, ярость. Одержали верх последние два. Женщина быстро взяла себя в руки, поднялась на ноги и повернулась к Грею. Джоан стоял рядом, готовый ее защитить. Но по глубине тревоги в его глазах было очевидно, что движет им не только профессиональный долг. Гуанинь тряхнула головой, рассыпав длинный каскад черных волос с одинокой седой прядью вдоль одной стороны лица, той самой, где красовался изогнутый багровый шрам. Шрам рассекал щеку и разрывал левую бровь, пощадив глаз. Получить такой правильный изгиб от простого удара ножом невозможно. Это было напоминание о давнишней пытке, старательно вырезанной на лице». Но, словно решив обратить шрам в знак почета, оставив в прошлом пережитую боль, Гуанинь покрыла свое лицо татуировкой, превратившей шрам в хвост дракона, нанесенного тушью на щеку и лоб. Этот жуткий рисунок полностью соответствовал серебряному дракону у нее на шее. «Где она сейчас?» — спросила Гуанинь. В ее голосе, ставшем громче, снова прозвучала сталь. «Где моя дочь?» Грей глотнул комок в горле, порожденный благоговейным трепетом при виде этого лица. Он быстро рассказал про нападение в казино, про бегство, про западню на мосту. «Расскажи мне про мужчину, который стоял рядом с машиной», — приказала Гуань Инь. Грей вкратце описал высокого мускулистого мужчину с ухоженной бородой. «Он показался мне португальцем, возможно, с примесью китайской крови». Гуань Инь кивнула. «Я его хорошо знаю. Это Джулон Дель Гаду, хозяин Макао». По ее лицу скользнула тень беспокойства. «Если такая железная женщина встревожена, это плохой знак». 9: часов восемнадцать минут. Жалобно взвизгнув тормозами, машина остановилась. Сейхан услышала, как незнакомец что-то негромко сказал по-португальски водителю, однако этим языком она не владела. Открылись и закрылись двери. Чья-то рука прикоснулась к ее лицу. Она отпрянула назад, но пальцы просто сняли повязку с ее глаз. Сейхан зажмурилась, ослепленная ярким светом. «Успокойтесь», — сказал ее похититель. «Нам предстоит еще долгий путь». Он был в скроенным шелковом костюме с наброшенной поверх курткой. Его темно-карие глаза полностью соответствовали косматым волосам и аккуратно подстриженной бородке, обрамлявшей щеки и квадратный подбородок. Глаза в уголках были чуть раскосыми, что выдавало смешанную кровь. Оглядевшись вокруг, Сейхан убедилась в том, что лежит на полу автофургона. Задняя дверь открылась, пронзив ей глаза еще более ослепительным светом. За дверью стоял еще один мужчина молодой парень гладко выбритый громила с коротко остриженными черными волосами и широкими плечами распиравшими пиджак у него были поразительные голубые глаза холодные как лед томаш сказал похититель мы готовы лететь парень кивнул всем сеньор дельгаду самолет уже ждет тот кого он назвал дельгаду повернулся к сейхан я буду сопровождать вас в этом полете — сказал он, — чтобы убедиться в том, что я получу причитающиеся мне вознаграждение, но также потому, что, на мой взгляд, в настоящий момент мне будет лучше находиться за пределами Макао. Особенно после того, что вот-вот произойдет в Гонконге. Кровавые последствия этого будут ощущаться еще долго. — Куда вы меня увезете? Не обращая на нее внимания, Дельгаду выбрался из машины и потянулся, разминая затекшие мышцы. Похоже, день сегодня обещает быть хорошим. Его подручный Томаш схватил Сейхан за связанные щиколотки и рывком втащил на утреннее солнце. Появившийся у него в руке кинжал перерезал пластиковые узы, однако запястья Сейхан остались связанными за спиной. Томаш грубо поставил ее на ноги. Только теперь она поняла, что находится на бетонных плитах взлетно-посадочной полосы какого-то небольшого аэродрома. В 30 ярдах застыл в ожидании частный реактивный самолет, готовый принять на борт пассажиров. В раскрытом люке появилась фигура, освещенная лучами солнца. На сломанном носу красовалась большая повязка. «Доктор Хван Пак». «А, наш благодетель!» Взглянув на Ролекс на руке, Дельгаду направился к самолету. «Пошли!» После того, что произойдет всего через несколько минут, нам будет лучше находиться как можно дальше от Гонконга. 9 часов 22 минуты Это все, что тебе известно? В голосе Гуанинь прозвучала боль материнской любви. Вот уже несколько минут глава Дуан спрашивала Грея, выпытывая прошлое Сейхан, пытаясь взять в толк, как ее дочери удалось остаться в живых. Они устроились на одном из диванов. Верный Джуан стоял за спиной своей госпожи. Ковальский отошел к аквариуму и стоял, прижавшись носом к стеклу и постукивая по нему пальцем. Пирсу очень хотелось бы заполнить своим рассказом все пробелы, но даже он не был знаком в полной мере с историей Сейхан и знал из нее лишь отрывочные куски. Долгая череда детских домов, суровая жизнь на улице, вступление в преступную организацию. Слушая, как Грей восстанавливает прошлое Сейхан, Гуанинь становилась все более задумчивой. Во многих отношениях мать и дочь двигались по жизни параллельными дорогами, закаленные обстоятельствами, но по-прежнему находящие в себе мужество подняться над ними, чтобы не просто выживать, но и цвести в полную силу. Грею так и не удалось нарисовать достаточно полную картину, чтобы удовлетворить мать, пропустившую так много в жизни своей дочери. Впрочем, любого количества слов едва ли хватило бы, чтобы заполнить эту пустоту. «Я ее найду», — дала себе клятву Гуань Инь. Она уже распространила по своей организации приказ установить, где может держать ее дочь Джулон дельгаду. Теперь оставалось только ждать известий. «В прошлом я подвела свою дочь», — сказала Гуань Инь, поднося к лицу палец, чтобы вытереть слезинку с кончика шрама в виде хвоста дракона. «Следователи, допрашивавшие меня во Вьетнаме, были очень жестокими. Подозреваю, даже более жестокими, чем здесь. Они сказали мне, что она умерла». «Чтобы вселить в вас отчаяние и тем самым сломать». «Но это только разозлило меня, наполнило решимостью бежать и отомстить, что я со временем и сделала». В ее затравленном взгляде сверкнуло пламя ненависти, но все же я не сложила руки. Я искала свою дочь, но первые годы сделать это было очень трудно, поскольку после побега из тюрьмы я не осмеливалась возвращаться во Вьетнам, а потом, увы, прекратила борьбу. Продолжать поиски было слишком тяжело, — заметил Грей. Порой в надежде заключается проклятие. Гуанинь опустила взгляд на сплетенные на коленях руки. Было проще похоронить дочь в своем сердце. Потянулись долгие минуты молчания, нарушаемого лишь журчанием воды в фонтане. А ты, наконец, едва слышно произнесла Гуань Инь. Ты пошел на такой риск, чтобы доставить ее сюда, чтобы сейчас прийти ко мне. У Грея не было желания признаваться в этом вслух. Гуанинь подняла лицо и посмотрела ему в глаза. «Потому что ты ее любишь?» Выдержав ее взгляд, Пирс понял, что не сможет солгать. И тут комплекс содрогнулся от первого взрыва. Все здание затряслось, из аквариума выплеснулась вода, орхидеи закачались на длинных стеблях. «Это еще что за чертовщина!» — заорал Ковальский. Гуанинь вскочила на ноги. Ее тень Джуан уже держал у уха телефон и что-то быстро говорил, подходя к стеклянной стене. Снизу, сквозь струи дождя, вверх поднимался черный дым. Прогремел второй взрыв, судя по звуку, гораздо дальше. гуанин следом за своим помощником поспешила к окну, увлекая за собой Грея и Ковальски. Она перевела то, что говорил Джуан. «С разных сторон ко всем входам одновременно подъехали бетономешалки». Грей представил себе здоровенные грузовики, протискивающиеся по узким ущельям, окружающим гору, которые собирались для совместного скоординированного нападения. Вот только на самом деле это были не бетономешалки. В другой стороне прогремел еще один взрыв. А бомбы на колесах. Кто-то решил взорвать весь комплекс. И Грей без труда догадался, кто именно. Джулон Дель Гаду. Судя по всему, он установил, что Грей и Ковальски прибыли сюда. Пропустить появление здесь двух европейских лиц было невозможно. «Нам нужно убираться отсюда», — предостерегающим тоном произнес Грей. «Немедленно!» Джуан, услышавший его слова, был полностью с ним согласен. Он повернулся к своей госпоже. «Мы должны отвезти вас в безопасное место». Гуанин не двигалась с места. Она стояла, расправив плечи, и дракон особенно отчетливо выделялся на ее разъяренном лице. «Поднимай всех по тревоге!» — распорядилась она. «И постарайся увести жителей дома в безопасное место!» Грей мысленно представил себе людское столпотворение на нижних этажах. «Воспользуйся подземными тоннелями!» — добавила глава дуан -Джи. Разумеется, триада позаботилась о том, чтобы провести в свой оплот потайной ход. «Вы первое должны покинуть комплекс», — настаивал Джуан. «Только после того, как ты передашь этот приказ». Казалось, капитан собирается погибнуть вместе со своим тонущим кораблем, а корабль тонул. Все чаще и чаще слышался оглушительный треск обрушивающихся конструкций комплекса. Облако черного дыма полностью затянуло стеклянную стену, словно поднятой вверх многочисленными криками о помощи. Джуан снова раскрыл сотовый телефон». Теперь ему приходилось кричать, чтобы его услышали. Через минуту по всему комплексу ожили громкоговорители. Слова приказа разнеслись отголосками по этажам, так чтобы их услышали все. Лишь теперь Гуанинь подчинилась своему помощнику. Джуан предусмотрительно не повел свою госпожу к лифтам. Он увлек ее через двойные двери на наружную лестницу, по которой сюда поднимались Грей и Ковальский. «Поторопитесь, нам нужно спуститься в туннель. Они устремились вниз, перепрыгивая через ступеньки. В центральном дворе царил настоящий ад. Тут и там мелькали языки пламени пожаров. Несколькими этажами ниже переход, соединяющий соседние здания, внезапно обрушился, просыпав в огненную бездну укрывавшихся в нем людей. Здание напротив начало складываться, словно карточный домик, этаж за этажом заваливаясь в сторону, медленно освобождаясь от остальных башен. Грей ускорил бег. Гуань-инь следовала за ним. Джуан не отставал от нее ни на шаг. Ковальский замыкал группу. Лестница содрогнулась с оглушительным треском, сбив всех четверых с ног. Целый лестничный пролет начал отрываться от стены здания. «Сюда!» — заорал Грей. Перепрыгнув через расширяющуюся щель, он оказался во внутреннем коридоре башни, выходящем во двор. Остальные должны были последовать за ним. Гуань-инь оступилась, и Джуан выпустил ее руку — Оставшись на лестнице, она пошатнулась, теряя равновесие, но Ковальский сгреб ее в охапку и с громким криком прыгнул к Грею. «Спасибо», — поблагодарила великана Гуанинь, когда тот опустил ее на землю. «До подземного тоннеля нам не добраться», — в отчаянии произнес Грей. Никто с ним не спорил, соглашаясь с его мрачной оценкой ситуации. Внизу бушевал пожар, подпитываемый тем, что падало сверху. К небу поднимались клубы дыма. «Но куда же идти?» — спросил Ковальский. «Мы все еще на десятом этаже, а крылья я забыл захватить». Грей хлопнул его по плечу, благодаря задельную мысль. «В таком случае нам придется их смастерить». Он повернулся к Джуану. «Ведите нас в ближайшую угловую квартиру». Привыкший к беспрекословному повиновению, старик подчинился без вопросов. Он быстро повел всех по лабиринту внутренних коридоров — Наконец, впереди показалась дверь. Дернув за ручку, Грей обнаружил, что дверь заперта. Отступив на шаг, он с силой ударил ногой в район замка. Старое дерево не смогло оказать сопротивление, и дверь распахнулась. «Внутрь!» — крикнул Пирс. «Мне нужны простыни, занавески, белье, все, из чего можно сделать веревку». Эту работу он предоставил Ковальски и Гуань-Инь. Сам же Грей выбежал на балкон, увлекая за собой Джуана. Как он уже успел рассмотреть с улицы, почти все балконы были превращены в стальные клетки, закрытые снаружи частой сеткой, и этот не был исключением. «Помогите мне», — бросил пирс старику, начиная освобождать край сетки от ограждения балкона. Они лихорадочно принялись за дело. Башня дрожала и тряслась, медленно разрушаясь, пожираемая огнем внизу. Наконец Грей ударил ногой освобожденную секцию сетки, отправляя ее вниз в облако дыма. «Как у вас дела с веревкой?» — крикнул он в квартиру. «Нам не удастся связать что-нибудь достаточно длинное, чтобы добраться до земли», — ответил Ковальский. Однако Грей задумал не это. Заглянув в квартиру, он проверил, как продвигается работа. Вдвоем Ковальский и Гуанинь успели связать кусок длиной ярдов 20. Башня содрогнулась, помогая Грею принять непростое решение. «Сойдет». Вытащив конец на балкон, командор крепко привязал его к перилам, а остальное перебросил за ограждение. «Что ты делаешь?» – недоуменно произнес Ковальский. Грей лишь молча указал на открытые балконы здания напротив, отделенного лишь узким переулком. «Да ты просто спятил!» – пробормотал Ковальский. Никто с ним не спорил. Посмотрев вниз, Грей снова задумался, как бетономешалкам удалось протиснуться по таким тесным переулкам – Однако сейчас он мысленно поблагодарил городских архитекторов Гонконга, разрешивших столь плотную застройку Коулуна. Взобравшись на ограждение балкона, Грейс схватил конец импровизированной веревки и, затаив дыхание, начал спускаться. Пару раз его руки проскальзывали по гладкой ткани, и у него замирало сердце. Спускаясь вниз, пир то и дело оценивал на взгляд расстояние до соседнего здания, прикидывая, какой длины веревка ему понадобится. Удовлетворившись, он начал раскачивать тело из стороны в сторону. Ноги отталкивались от зарешеченных балконов. Густой черный дым разъедал глаза. После нескольких поворотов дуга маятника стала выходить за пределы здания, все ближе подходя к его соседу. Еще недостаточно. Чтобы получить больший момент, Грей все быстрее бегал вдоль балконов, постоянно увеличивая амплитуду колебаний. Дым душил его, затрудняя дыхание но он не смел остановиться, чтобы передохнуть. Наконец, пронесясь над переулком, мы с Киева ботинок ударились о балкон здания на противоположной стороне. Этого было еще недостаточно для того, чтобы ухватиться за перила, но первое прикосновение укрепило его решимость. Качнувшись назад в облако дыма, Грей еще быстрее побежал по скользким от дождя балконам. «Ну уже «Пирс!» — окликнул его сверху Ковальский. «Посмотри вниз!» Грей на бегу заглянул себе под ноги. Должно быть, конец веревки в какой-то момент прикоснулся к чему-то раскаленному и загорелся. Огонь стремительно поднимался вверх, оставляя за собой пепел сгоревшей материи. «Только не это!» На этот раз, почувствовав, что момент инерции вот-вот иссякнет, Грей с силой оттолкнулся ногами от самых дальних перил, до которых только смог дотянуться, стараясь выиграть еще несколько ярдов амплитуды, сознавая, что другого шанса у него не будет, после чего полетел назад. Сила земного притяжения увлекла его вдоль стены башни, объятой пламенем, и через переулок. Согнувшись пополам, он выбросил ноги вверх, глядя между ними вперед. Балкон здания на противоположной стороне стремительно приближался. Точно рассчитав нужный момент, Грей подобрал колени, чтобы преодолеть ограждение, и тотчас же опустил ноги вниз, надежно зацепившись за перила. Его захлестнуло чувство облегчения. И в это мгновение рассеянности он сорвался, теряя захват. Его ноги скользили по гладким перилам, и лишь в самое последнее мгновение он успел зацепиться пяткой. Грей повисся вниз головой, сознавая, что долго так не продержится. Тем временем пламя быстро бежало по веревке. Внезапно чьи-то руки вцепились Грею в щиколотки — Подняв взгляд, он увидел мужчину и женщину, мужа и жену, хозяев квартиры, которые схватили его, придя на помощь. Вдвоем они перетащили его через перила, на балкон. Вскочив на ноги, пир с первым делом сбил рукой огонь с веревки и привязал ее конец к перилам. Все это время супруги что-то быстро говорили ему по-китайски, судя по всему, отчитывая за столь безрассудный поступок, словно он поступил так из прихоти. Как только веревочный мост был надежно закреплен, насколько это было возможно, Грей окликнул своих спутников. «Ползите по одному! Держитесь руками и ногами!» Первой перебралась Гуанинь с быстротой и ловкостью гимнастки, практически не оказав никакого воздействия на веревку. Оказавшись на балконе, она поклонилась, выражая свою благодарность супружеской паре. Следующим пополз Джуан, перекинув меч через плечо. Последним лес Ковальский, подбадривая себя отборными ругательствами. Судя по всему, богам пришлись не по душе его сквернословие. Когда он был на полпути, противоположный конец переправы оборвался, не выдержав нагрузки, и великан полетел вниз. Ахнув, Грей прижался грудью к перилам, не зная, что делать. К счастью, здоровенные лапище Ковальский не выпустили веревку. Как только она вытянулась во всю длину, момент инерции увлек великана к фасаду здания — Он влетел на балкон тремя этажами ниже, растолкав столпившихся там зевак. Вверх поднялись крики изумления и боли. «С тобой все в порядке!» — крикнул Грей, перевешиваясь через ограждение. «В следующий раз последним пойдешь ты!» — рявкнул в ответ Ковальский. Обернувшись, Пирс увидел, что Джуан бережно обматывает своей госпожи лицо алым шелковым шарфом, снова скрывая его от окружающего мира. Как только с этим было покончено, Гуанинь повернулась к Грею. «Я обязана тебе своей жизнью». Но много народу погибло. Гуанинь кивнула, и они молча уставились на зловещие последствия нападения. Ржавая гора напротив медленно уступала огню, оседая и обваливаясь, превращаясь в руины. Джуан быстро говорил по телефону, вероятно оценивая урон. Через минуту он вернулся к своей госпоже». Они в полголоса обменялись друг с другом несколькими фразами. Как только помощник отступил назад, Гуанинь повернулась к Грею. «Джуан получил известие из Макао», — сказала она. Пирс внутренне напрягся в ожидании худшего. «Моя дочь жива». «Слава богу!» Но Джулон дельгаду Гаду вывез ее с полуострова, из Китая. «Куда?» Шелковый шарф не смог заглушить ужас, прозвучавший в голосе главы Дуанджи Джи в Северную Корею. Грей мысленно представил эту закрытую страну, неприступную, изолированную территорию бесконечного отчаяния и безумной диктатуры, царство жесточайшего контроля, заключенное в непреодолимые границы. Чтобы вызволить ее оттуда, потребуется целая армия, пробормотал он, обращаясь к дыму и огню. Несомненно, гуанин его услышала, но она сказала только, «Ты так и не ответил на мой предыдущий вопрос». Посмотрев ей в глаза, Пирс увидел лишь объятую ужасом мать. «Ты любишь мою дочь?» Грей не мог солгать, однако страх сдавил ему горло, и все же Гуанинь прочитала ответ в его глазах. Она отвернулась. «В таком случае...» Я дам тебе армию.